Дин Кунц. «Ад в наследство». Роман. Перевод с английского. Москва. Олма Пресс. 1996 год. Часть первая. «Город умирающего дня». Глава первая. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Смерть была за рулем изумрудно-зеленого «Лексуса». Машина съехала с улицы, миновала четыре бензоколонки и остановилась на одной из двух дорожек полного техобслуживания. Джек МакГарвий, стоя напротив станции, заметил машину, но не водителя. Даже под комковатым, вздувшимся небом, которое спрятало солнце, «Лексус» блистал, как драгоценный камень, лоснящийся и роскошный. Окна были сильно затемнены, так что Макгарвей не смог бы разглядеть водителя, даже если бы и попытался. Джек, полицейский, 32 лет, с женой, ребенком и большими долгами, никогда даже и не мечтал купить такой шикарный автомобиль. Однако и зависти к владельцу Лексуса у него не возникало. Он часто вспоминал фразу отца о том, что зависть — это мысленная кража. — Если ты жаждешь имущество другого человека, — говорил отец, — Тогда ты обязан хотеть принять на себя все его заботы, все тревоги и муки вместе с богатством. Он немного полюбовался автомобилем, восхищаясь им точно так же, как и бесценной картиной в музее Джетти или первым изданием романа Джеймса Кейна в старом потемневшем переплете, без особого желания обладать, просто получая удовольствие от одного факта его существования. В обществе, которое, как часто казалось ему, катилось в яму безвластия, где уродство и страх каждый день все шире пробивали себе дорогу, его душа радовалась любому подтверждению того, что руки людей еще способны производить прекрасные и качественные вещи. Лексус, конечно, был импортным, спроектирован и собран на чужих берегах. Но ведь именно весь род людской казался ему проклятым, а не одни соотечественники, и поэтому радовали признаки существования какой-то нормы и самоотверженного следования ей, независимо от того, где он находил их. Из конторы поспешно вышел служащий в серой форме, приблизился к блестящему автомобилю, и Джек снова повернулся к Хасаму Аркадяну. «Моя станция — остров чистоты в море грязи, око разума в буре безумия». Аркадян говорил серьезно, совсем не подозревая о мелодраматическом звучании этого своего заявления. Он был строен, лет сорока, с темными волосами и аккуратно подстриженными усами. Складки на его серых рабочих брюках из солка были четки и резки, как лезвие, а рубашка и пиджак из того же комплекта — без единого пятнышка. — У меня была алюминиевая обшивка и кирпичи, обработанные новым напылителем, — сказал он, указывая на фасад станции автосервиса взмахом руки. Краска на этом бы не удержалась, даже металлическая. Обошлось недешево. Но теперь, когда эти малолетние гангстеры или тупоумные рекламные приставалы бродят вокруг днем и ночью и опрыскивают стены своими вздорными надписями, мы соскребываем все это, соскребываем прямо на следующее утро. Тщательно причесанный и выбритый, со своей необычайной энергией и быстрыми худыми руками, Аркадиан казался хирургом, который начинает рабочий день в операционный. Но он был владельцем, и управляющим станцией автосервиса. — Вы не знаете, — спросил он печально, — есть ли профессора, которые написали книги, о смысле этих граффити? — В смысле граффити? Какой в них смысл? — Они называют это уличным искусством, — сказал Лютер Брайсон, напарник Джека. Аркадян глянул недоверчиво на черного верзилу полицейского. — — Вы думаете, то, чем занимаются эти подонки, искусство? «Э, — Нет, не я, — сказал Лютер. При росте в 6 футов 3 дюйма и весе в двести фунтов, он был на три дюйма выше Джека и на 40 фунтов тяжелее, а Аркадяна, может быть, превышал дюймов на 8 и фунтов на 70. Хотя он был хорошим напарником и добрым парнем, Его гранитная физиономия, казалось, совершенно не обладала подвижностью, необходимой для сотворения улыбки. Глубоко поставленные глаза смотрели строго вперед. «Мой взгляд — Малькольм Икс», — называет он это. В форме или без нее Лютер Брайсон мог смутить кого угодно, от папы римского до карманного воришки. Сейчас он не использовал свой взгляд, не пытался сконфузить Аркадяна и был с ним совершенно согласен. Не я, просто я говорю, что так это называет трусливая, липкозадая толпа, уличное искусство. Владелец станции торжественно произнес. Они — профессора, воспитанные люди, доктора искусства литературы. Их родители дали им образование роскошь которая была непозволительной для моих папы и мамы но все они тупоумны другого слова не найти тупоумны тупоумны тупоумны его выразительное лицо выдавало разочарование и злость которые джек встречал все чаще в этом городе ангелов каких дурней производят университеты в наши дни аркадян потрудился чтобы превратить свою станцию в нечто особенное На границах его собственности стояли клинообразные катки из кирпича, в которых росли арикаструмы, азалии, гнущиеся под тяжестью красных бутонов, с переливом в розовые или в пурпурные цвета. Не было ни грязи, ни мусора. Портик над бензоколонками поддерживали кирпичные колонны, и в целом станция имела причудливый колониальный вид. В любое время года станция казалась неуместной в Лос-Анджелесе. Свежевыкрашенная, чистая, она выделялась на фоне запущенности в девяностых годах, распространившейся по городу как злокачественная опухоль. — Ну, пойдемте посмотрим, — сказал Аркадян и кивнул на южную сторону здания. — У бедняги должны быть артерии, в мозгу скоро лопнут от всего этого, — ответил Лютер. Кто-то должен ему доказать, что нынче не модно тревожиться по такому поводу. Низкий и угрожающий рокот грома прокатился по раздувшемуся небу. Поглядев на темные тучи, Лютер заявил. — Погодники пророчили сегодня дождь. Может быть, это был не гром? Может быть, кто-то, наконец, подорвал мэрию? — Ты думаешь? — Ну, если там было полно политиков, — сказал Лютер, — мы сможем отдохнуть до конца наших дней, отыщем хороший бар и кое-что отпразднуем. — Идемте же, — позвал их Аркадян. Он подошел к северному краю здания, неподалеку от которого они оставили патрульную машину. — Поглядите на это. Я хочу, чтобы вы увидели мои туалетные комнаты. — Его туалетные комнаты? — переспросил Лютер. Джек рассмеялся. — Черт возьми, ты можешь предложить занятия получше. — Гораздо безопаснее, чем охотиться за скверными парнями, — сказал Лютер и последовал за аркадианом Джек снова поглядел на Лексус. — Симпатичная машина. — С места до шестидесяти миль. — За сколько секунд? — Восемь? — Семь? — Руля, слушается, должно быть так покорно, как только может присниться. — Водитель вышел из автомобиля и стоял рядом. Джек мало что заметил, разве только что парень был одет в просторный двубортный костюм от Армани. Лексус, между прочим, тоже обладал мощными колесами с проволочными спицами и хромовыми закрылками у покрышек. Отражение грозовых облаков медленно двигалось по ветровому стеклу придавая законченность загадочно дымчатым фигурам в глубине его ювелирной зелени вздохнув джек пошел за лютером мимо двух открытых ремонтных ям гаража первое стоило было пусто но над вторым висел на гидравлическом подъемнике серой бмв молодой азиат в комбинезоне механика трудился под автомобилем Инструменты и различные приспособления были аккуратно разложены на полочках вдоль стены от пола до потолка, и обе ямы выглядели чище, чем кухни в некоторых четырехзвездночных ресторанах. На углу здания стояла пара аппаратов по продаже газированной воды. Они урчали и позвякивали, как будто производили и разливали напитки по бутылкам в собственной утробе. За углом находились мужская и женская уборные, у которых Аркадян уже открыл двери. — Поглядите, поглядите, я хочу, чтобы вы увидели мои туалеты. В обеих комнатушках полы и стены были из белого кафеля, белые унитазы, белые мусорные баки с качающейся крышкой, белые раковины с блестящими хромом кранами и большие зеркала над раковинами. — Ни единого пятнышка! Сказал Аркадян, торопливо сбиваясь от еле сдерживаемой злости. Ни трещинки на зеркалах, чистейшие раковины. Мы моем их после каждого клиента, дезинфицируем каждый день. Вы можете есть с нашего пола, и это будет безопасней, чем есть с тарелки на кухне вашей матушки. Поглядев на Джека поверх головы Аркадяна, Лютер улыбнулся и сказал. — Мне кажется, я бы съел стейк с печеным картофелем, а ты? — Только салат, — сказал Джек. Мне надо похудеть на несколько фунтов. Даже если Аркадян и расслышал бы их слова, он вряд ли бы посмеялся вместе с ними. Он позвенял ключами на кольце. — Я держу их закрытыми и даю ключи только клиентам городской инспектор приезжает ко мне и говорит что по новым правилам уборные общественные сооружения поэтому я должен держать их открытыми для всех неважно покупают ли они у меня что нибудь или нет он снова позвонил ключами сильнее злее затем еще сильнее ни джек ни лютер никак на это не отреагировали позвольте быть честным я заплачу за чистоту если их открыть то пьяницы и бездельники под наркотиками, которые живут в парках и на бульварах, будут приходить в мои уборные, мочиться на пол и выташнивать в раковины. Вы не поверите, какой беспорядок тогда будет? Отвратительные вещи, о которых мне стыдно говорить. и вправду покраснел при мысли о том, что может рассказать. Он помахал бренчащими ключами в воздухе перед каждой открытой дверью, чем напоминал Джеку ни много ни мало о жреца Вуду за таинственным ритуалом, в данном случае начатым, чтобы избежать визита подонков, которые могут испачкать его уборной. Лицо его покрылось пятнами и стало таким же беспокойным, как предгрозовое небо. — Позвольте мне вам кое-что сказать. Хасан Аркадян... Работает 60 и 70 часов в неделю. Хасам Аркадян нанимает восьмерых рабочих на полную ставку и платит налоги в половину заработанного. Но Хасам Аркадян не собирается провести свою жизнь, вытирая блевотину только из-за того, что кучка тупых бюрократов больше сочувствует всяким ленивым пьянчугам-психонаркоманам, чем людям, которые пытаются изо всех сил вести порядочную жизнь. Он закончил свою речь в спешке, шепотом, прекратил бренчать ключами, вздохнул, затем затворил двери и запер их на замок. Джек чувствовал себя отвратительно. Он заметил, что и Лютеру было неловко. Иногда полицейский не может сделать для пострадавшего ничего более, чем кивнуть и покачать головой от огорчения и изумления глубиной падения всего города. Это было чуть ли не самым скверным в его работе. Мистер Аркадян пошел за угол, снова к фасаду станции. Теперь он не шагал так быстро, как раньше, его плечи тяжело опустились, и впервые он выглядел более удрученным, чем разгневанным, как будто решил, может быть, и подсознательно уступить в этой схватке. Джек понадеялся, что это не так. В своей каждодневной жизни Хасам постоянно боролся за осуществление мечты о лучшем будущем в лучшем мире. Он был одним из тех немногих, которых становится все меньше, что еще сохранили силы для сопротивления энтропии. Солдат цивилизации, сражавшихся на стороне надежды, было уже слишком мало для нашей армии. Приведя в порядок ремни с коброй, Джек и Лютер последовали за Аркадианом мимо автоматов с напитками. Человек в костюме от Армани стоял у второго аппарата и изучал ассортимент. Он был ровесником Джека, высокий, светловолосый, чисто выбритый, с бронзовым лицом, чего в это время года можно было добиться, только загорая под лампой. Когда они проходили рядом с ним, он вынул из кармана мешковатых брюк, горсть мелочи и принялся перебирать монетки. Недалеко от бензоколонок служащий протирал ветровое стекло Лексуса, хотя оно выглядело свежевымотым еще тогда, когда автомобиль свернул с улицы. Аркадян остановился около окна с зеркальным стеклом, закрывающим половину передней стенки офиса станции. «Уличное искусство», — произнес он тихо и печально, когда Джек и Лютер подошли к нему. Только дурак может назвать это чем-то еще, кроме вандализма. Варвары разошлись. Недавно в городе несколько вандалов опробовали свои пульверизаторы с шаблонами и кислотной пастой. Они вытравили свои символы и лозунги на стеклах припаркованных машин и окнах контор, которые не закрывались на ночь безопасными ставнями, Фасадное окно станции Аркадиана периодически покрывалось полдюжиной личных отметок членов одной и той же банды, некоторые повторялись дважды и трижды, четырехдюймовыми буквами они также выгравировали. «Кровавая баня близко». Эти антиобщественные акции часто напоминали Джеку события в нацистской Германии, о которых он когда-то читал. Еще до начала войны головорезы-психопаты Кристалнахт однажды целую ночь бродили по улицам, пачкая стены словами, полными ненависти, и били стекла в окнах домов и лавочек евреев, до тех пор, пока улицы не заблестели так, словно они были вымощены хрусталем. Иногда ему казалось, что те варвары, о которых рассуждал Аркадян, были новыми фашистами с обоих краев нынешнего политического спектра, ненавидящими не только евреев, а любого, кто имел отношение к социальному порядку и культуре. Их вандализм был замедленный кристаллнахт, растянувшийся на годы, а не часы. — Следующее окно еще хуже, — сказал Аркадян, уводя их за угол к северной стороне станции. Эта стена конторы была украшена другим огромным стеклом, на котором в дополнение к символике банды квадратными буквами было выведено «Армянский урод». Даже вид этого расового оскорбления не смог снова разжечь гнев Хасама Аркадяна. Он печально поглядел на обидные слова и произнес «Всегда пытался относиться к людям хорошо. Я...» несовершенен и не без греха а кто без греха но я делал все что мог чтобы быть хорошим человеком справедливым честным и теперь вот это это вас вряд ли утешит ответил лютер но если бы все зависело от меня то тогда закон позволял бы взять тех подонков которые все это сделали и написать второе слово прямо у них на глазах. Урод! Вытравить это на их шкуре кислотой, так же, как они сделали с вашим окном. Заставить их походить с этим пару лет и посмотреть, насколько исправились их мозги, прежде чем предложить им пластическую операцию. Вы думаете, что сможете найти тех, кто это сделал? — спросил Аркадян, хотя был совершенно уверен в ответе. Лютер покачал головой, а Джек сказал. — Невозможно. Мы, конечно, составим рапорт, но у нас не хватит людей, чтобы разбираться с таким мелким преступлением. Лучшее, что вы можете сделать, это установить металлические раскатывающиеся шторы в тот же день, когда поменяете стекло, чтобы на ночь они все закрывали. «Иначе придется ставить новые стекла каждую неделю», — добавил Лютер. «И очень скоро ваша страховая компания откажется от вас». «Они уже не страхуют меня от вандализма после одного иска», — сказал Хасам Аркадян. «Единственное, от чего меня еще страхуют, — это землетрясение, потоп и пожар. От пожара только в том случае, если он начался не во время беспорядков. Они постояли в молчании, глядя на окно, размышляя о своей беспомощности. Поднялся холодный мартовский ветер. В катке рядом зашуршал арикаструм, и тихое потрескивание раздавалось там, где ветви с огромными листьями отходили от ствола. — Что ж, — наконец сказал Джек, — могло быть хуже, мистер Аркадян. Я имею в виду, что вы, по крайней мере, живете на восточной стороне, В довольно хорошей части города. Да но не это надрывает мне сердце, ответил Аркадян. А хорошее соседство. Джек даже не хотел и думать об этом. Лютер заговорил, но был прерван громким треском и воплем гнева, донесшимся со стороны фасада. Когда они все трое поспешили за угол, под неистовым порывом ветра задробезжали зеркальные стекла окон. В пятидесяти футах человек в костюме от Армани снова пнул автомат с напитками. Пенящаяся банка пепси лежала у него за спиной, и ее содержимое вытекало на асфальт. «Отрава — Отрава! — кричал он аппарату. — Отрава, черт тебя побери! Отрава! Аркадян бросился к клиенту. — Сэр, пожалуйста, я очень сожалею. Если машина неверно исполнила ваш заказ... — Эй, подождите там! Лютер обращался как к владельцу станции, так и к разъяренному незнакомцу. Джек отловил Аркадяна у парадной двери, положил руку ему на плечо. — Лучше позвольте разобраться нам. — Чертова отрава! — огрызнулся злобно клиент и сжал кулаки, как будто намереваясь теперь сразить автомат более метким ударом. — Этот аппарат, — сказал Аркадян Джеку и Лютеру, — Все уверяют, что он отлажен. Но он все равно продолжает давать Пепси, когда вы нажимаете кнопку Оранж Краш». Как бы ни были плохи дела в городе ангелов в эти дни, Джеку было трудно поверить, будто Аркадян уже свыкся со зрелищем людей, выходящих из себя всякий раз, когда неугодная им банка Пепси выпадает на поднос автомата. Покупатель отвернулся от аппарата и от них, как будто собирался уйти и бросить «Лексус». Он, казалось, трясся от ярости, но, скорее всего, это буйный ветер колыхал его просторный костюм. — Что здесь случилось? — спросил Лютер, направляясь к парню. И в тот же миг гром раскатился по низкому небу, и пальмы в северной катке забились а задник черных туч. Джек тронулся за лютером, когда заметил, что пиджак у блондина, стоявшего спиной, оттопырился в стороны, трепыхаясь, как крылья летучей мыши. Но ведь только что пиджак был застегнут. Двубортный пиджак дважды застегнут. Разозленный тип все еще стоял, отвернувшись от них, Сутулившись, наклонив голову, из-за своего столь просторного и подрагивающего костюма он казался не совсем человеком, а скорее горбатым троллем. Парень начал поворачиваться, и Джек не удивился бы, если бы увидел искаженную яростью морду зверя. Но это было все то же загорелое и чисто выбритое лицо, что и прежде. Зачем сукин сын расстегнул пиджак, если у него под ним нет ничего такого, что ему вдруг потребовалось. А что может требоваться безрассудному и разозленному человеку под пиджаком, таким свободным, просторным пиджаком костюма? Даже весьма вместительным, черт возьми? Джек закричал, предупреждая Лютера. Но Лютер и сам почувствовал что-то неладное. Его правая рука потянулась к пистолету, пристегнутому ремнем к бедру, Нарушитель имел преимущество, потому что был зачинщиком. Никто не мог понять, что развязка уже близко. Поэтому он мерно зашагал к ним, держа оружие обеими руками, прежде чем Лютер и Джек коснулись своих револьверов. Автоматная очередь заколотила плотно. Пули ударили в грудь Лютера, сшибли великана с ног, отбросили его назад. Хасам Аркадян закрутился от одного-двух-трех страшных укусов и грузно упал, крича в агонии. Джек рванулся к застекленной двери офиса и почти укрылся за ней, когда его ударило по левой ноге. Он почувствовал, будто по бедру с размаху саданули железной дубинкой, но это была пуля, а не удар. Он упал лицом на пол конторы. Дверь, покачавшись, закрылась за ним, автоматная очередь расщепила ее, и клейкие ломки нагретого стекла повалились ему на спину. Теплая боль выжила из него пот. Играло радио, золотое ретро. Диона Уорвик пела о том, что миру нужна любовь, сладкая любовь. Снаружи все еще стонал Аркадян, но не доносилось ни звука от Лютера Брайсона. — Мертв! Не смей думать об этом! — Мертв! Нельзя думать об этом! Брызнула еще одна очередь. Еще кто-то закричал, возможно, служащий у Лексуса. Это не был продолжительный крик. Короткий, быстро оборванный. Аркадян на улице тоже больше не кричал. Он рыдал и молился Господу. Сильный холодный ветер заставил зеркальное стекло дрожать и загудел сквозь разбитую дверь. Скоро придет человек с автоматом.